Поздник чиновника. Утром иногда посмотришь в зеркало и хочется бежать от собственного отражения. Все не так и жизнь неправильно прожита и впереди ничего хорошего не ждется. Но порой наступает счастливый день, когда кажется, что отражение весело подмигивает тебе и ты дуреха сомневалась, да все у тебя очень даже неплохо, а будь то еще лучше. Удашный нынешний день был именно из таких. Почему-то она даже проснулась с ощущением восторга и неминуемого успеха. Вроде бы не совсем понятно после сокрушительной и обидной неудачи в Мариинском дворце, но Удаши так когда-то бывало перед экзаменами: то задыхалась от ужаса, то наоборот впадала в необъяснимую ей фанилию. Когда зазвонил будильник? она сразу вспомнила о походе в Смолльный, назначенном на сегодня, открыла глаза и увидела, что в окне улыбается солнце. Собираясь, она вытащила любимый костюмчик, соединявший строгость пиджачка с некоторым легкомыслием мини-юбки. Последний раз она надевала его несколько месяцев назад на защиту кандидатской по философии, потом они отдыхали друг от друга. Вчера Даша примерила его даже с некоторым испугом, потому что костюмчик был хорош только на очень стройной фигурке. Может быть, она отощала от волнения перед защитой, а теперь, уф, как ни странно, она умудрилась не разтолстеть, и костюмчик на ней был по-прежнему очень даже хорош. Или она в нем? Говори строго по существу, посоветовал за завтраком папа, и только самое основное. В лирику не вдавайся. А они там люди занятые, видят посетителя, мямлит неизвестно о чём, сразу начинают его тихо ненавидеть и только думают, как бы отделаться. Папину посуду по-прежнему ставили отдельно и шпарили крутым кипятком, как положено, когда в доме гриппозный больной. Ну, говорить по существу онaz даша умеет, сказала мама. Она присутствовала у дочери на защите. Потом вспомнила о чём-то ещё и добавила: "Ты там Смотри в кабинете, держись хоть немножко поженственней, улыбайся. Я тебя очень прошу. А то перед учёным советом стояла такая и в обласах ушённая, как всё равно тебе 90 лет, а не 20 с копейками. Даже поцеловала маму, помахала рукой всё ещё разному папе и вышла на улицу. Везенин начала с у самого дома Едва она подошла к остановке, как подкатил полупустой троллейбус, и по Суворовскому до самой площади она ехала как в детстве на любимом сиденье сзади на колесе. Любимым это сиденье было из-за самого неудобства своего расположения. Сел на него и сиди, никакие бабушки и дедушки не потребуют уступить, потому что при всём желании забраться не смогут. Прибыв к Смольному, Даша прошла знаменитую арку где в последние месяцы постоянно околачивались пикетчики с плакатами. Потом по аллее мимо памятника вождю у папы хранилась вырезанная из газеты карикатура времён перестройки. Возле подножия памятника светится десяток новопризванных идеологов, и каждый пигмей пламенно указывает в диаметрально противоположную сторону. А огромный Ленин на постаменте наоборот замер в тяжком раздумье, опустив руки. Тяжелую дверь вертушка пропустила Дашу во внутрь, и она сразу сообразила, где выписывали пропуска. Там же слева, где гардероб. Вежливый постовой заставил вывалить на деревянный прилавок все содержимое маленького дамского портфеля. Даша вспомнила мамин совет и дружески улыбнулась ему. Дело было в сорок первом году. Был самым кровавым и страшным. В конце лета, когда немцы приблизились к Ленинграду, Дашина бабушка, исчево все не бабушка, а студентка второкурсница, ехала на Урал, эвакуируясь вместе со своим институтом. Их поезд, составленный, как тогда называли, из телячьих вагонов, шёл медленно, без конца уступая дорогу встречным составам. На одной станции он и вовсе застрял. И так случилось, что рядом формировался эшелон с новобранцами, отправлявшимися на фронт. И юная Дашина бабушка, славившаяся в институте своей неприступностью, за несколько часов так влюбилась в младшего лейтенанта Диму, что лесной у неё родился будущий Дашин отец. В маленькой станции должно быть кишало людьми, тот-то бабушка никогда не вдавалась в детали. рассказывая об обстоятельствах главного интимного события их с дедушкой жизнь